Глава 26. Вещи и сон Девана. Я шел по улице в сторону отеля и никак не мог успокоиться. Злость рвалась наружу. Я пинал все, что попадалось под ноги, распихивал прохожих. Она предала меня, хотя обещала вечно любить. Но не просто предала. Сначала изуродовала душу, вывернула мозги, а уже потом предала. Боже мой, я чуть с ума не сошел, пока искал ее. А она... «Ну нет, всё, хватит, завтра же вылечу обратно в Нью-Йорк, и пусть оно всё горит синим пламенем». Оказавшись в номере, я созвонился с администратором отеля и попросил забронировать мне билет до Дублина на вечер, ибо днём надо встретиться с Уолшем и обговорить все вопросы касательно фермы и земли, после чего лёг спать, но заснуть не получалось. Все мысли крутились вокруг неё». Я то и дело прокручивал в голове моменты, как она танцевала с другим, как веселилась, словно меня никогда и не существовало в её жизни. А слёзы предательски ползли по щекам. Видит Бог, я за всю свою жизнь плакал только по одной женщине, по матери, когда потерял её. Сердце жгли ненависть, отчаяние, ревность. Грудь сдавливала точно в тисках. На меня накатывала то ярость, то истеричный смех то снова слёзы. Что мне сделать? Как облегчить эту боль, что ломала изнутри? И ноги сами привели к бару, откуда я достал две бутылки виски. Когда опустошил обе, упал на подушку и просто отключился. Во сне я видел её. Она шла к утёсу, внизу которого ярился океан. Ветер гнал многотонные волны и разбивал их о камни со страшным грохотом. Я пытался добежать до мему, но дорога становилась всё длиннее и длиннее. И последнее, что я увидел, — это огромную волну, которая диким зверем набросилась на утёс и смыла мою русалочку в океан, оставив после себя на земле разбитые лодки. В этот момент очнулся. На часах меж тем значилось шесть утра, а за окном уже вовсю шумел дождь. Я кое-как поднялся с кровати, добрёл до ванной. Что ж, в отражении меня встретила опухшая морда с красными глазами. Ещё эта борода. На кой чёрт я её вообще отрастил? Тогда достал электробритву из сумки и принялся за дело. Однако ночной кошмар не шёл из головы, то и дело возвращая без того измученное сознание к утёсу. Это всё нервы, переутомление и... Тотчас вспомнилась вчерашняя картина. Мему. Я не без труда привел себя в порядок, после чего оделся и зазвонился с волшем чтобы договориться о встрече. На что он предложил перенести встречу, так как со вчерашнего дня находится в киллерне по неотложным делам и вернуться сможет не раньше завтрашнего дня. Что ж, в таком случае я сам навещу его. Времени ждать у меня все равно нет. Добраться до киллерни удалось спустя аж два часа, Из-за дождя образовались пробки на въезде в город. С Уолшем мы условились встретиться в кафе у Морриса, однако о причине столь срочного визита я предпочёл умолчать. не телефонный это разговор. В кафе тем временем царила привычная атмосфера. Из-за непогоды люди отличались вялостью и в некоторой степени раздражительностью. Впрочем, я чувствовал себя не лучше. Тогда выбрал стол, сел за него, а буквально через минуту получил меню от милой рыжеволосой девушки. И пока выбирал, чем бы закусить, а лучше запить похмелье, размышлял о своей жизни. Сейчас я даже понял отца, который во всех женщинах видел исключительно охотниц на сытую жизнь. Он и мать считал такой, хотя она-то его любила искренне, прямо-таки боготворила. А вот остальные Мне казалось, мема иная, сотканная из совершенно иных материй, неземных что ли. Но по сути все одно и то же. Люди, русалки, никакой разницы. Уолш тем временем задерживался, а я все-таки заказал себе кофе и погрузился в очередные размышления. Вдруг ощутил тяжелую руку, что легла мне на плечо. Когда же поднял взгляд, обнаружил того самого урода, с которым теперь была мемо. Не спрашивая разрешения, он уселся за стол и вызывающе уставился на меня. Вот ведь ублюдок. «Ты здесь что-то потерял?» Спросил, не скрывая презрения. «Я нет, а ты да». «Что же?» «Свои мозги. Я вижу, денег у тебя достаточно, а вот в мозгах явная нехватка». «Тебе не кажется, что сейчас лучше тихо встать и свалить, иначе...» Но он перебил. «Послушай, Янке...» падался вперёд. То, что ты вчера видел, было невинным актом дружеских отношений. Мемос спасла меня, вытащила из воды и откачала, когда я уже успел с белым светом попрощаться. Она, конечно, очень понравилась мне, бесспорно, но между нами никогда и ничего не было, так как её сердце, а если точнее, сердце русалки, как нам обоим известно, принадлежит только одному идиоту тебе. Раз знаешь, кто она, значит, в курсе способностей русалок. Она с лёгкой руки могла внушить тебе всё это. Ты безнадёжен, — покачал головой и тотчас поднялся. Очень жаль, что такая светлая и чистая душа принадлежит теперь такому ничтожеству, как ты. Этот парень вышел на улицу, а во мне словно что-то щёлкнуло. Я выбежал следом. Подожди, как тебя зовут? Схватил его за рукав свитера. Уайт. Ладно, Уайт, извини. Я просто взбесился. Уже несколько месяцев ищу ее. Успел отчаяться. А тут встречаю с тобой. Вот мне и сорвало крышу. Мне твои извинения не нужны. Ты вчера отверг мему. А знаешь, что это значит для Мерфу? Одиночество. Нет, для них это верная смерть. А в ней вчера не осталось жизни после твоих слов. Почему же ты не задержал ее? «Кто я такой, чтобы удерживать Фейри?» «Где я могу ее найти?» «Не знаю», – пожал плечами. «Она может быть где угодно. Единственное, что она сказала напоследок, это то, что сегодня будет сильный шторм, и к берегу лучше не приближаться». «Вот черт!» И сейчас же вспомнился сон. «Где ты обычно ее встречал?» «Здесь, в Киллерни. Но побережье достаточно далеко отсюда, в часе езды. А там есть места, где обычно рыбаки оставляют свои лодки? Есть, недалеко от скал. Сейчас-то голова загудела с новой силой, а сердце сбилось с ритма. Не объясняя ничего, я побежал к машине. Пока ехал, заметил, как небо стремительно чернеет, ветер становится все сильнее. Добравшись до побережья, я вышел из машины и помчался к берегу. Волны тем временем уже дыбились а скоро с небес на землю обрушился самый настоящий ливень. Я нашел те лодки, нашел утес недалеко от них, но, что ужаснее, я нашел ее на самом краю утеса. Ветер бросал ее мокрые волосы из стороны в сторону, пытался столкнуть, но она держалась. Держалась, потому что ждала. — Мемо, Мемо, уходи оттуда! — бросился к ней, но она не слышала. Рев бушующей стихии забивал любые звуки. Я уже почти добрался до нее, как вдруг застыл на месте. Волна высотой в 4 или 5 метров неслась к берегу с невероятной скоростью, и через секунду послышался удар воды об утес. Меня отбросило в сторону, а когда я поднялся, на краю уже никого не было. Ее смыло, как в том треклятом сне. еле спустившись с утеса, Я упал на песок. Ливень не унимался. Огромные волны продолжали биться о камни. Ветер свистел в ушах. Всё. Её больше нет. Нет моей мему. И всё из-за меня. Я убил ту, которую искал, и мечтал дотронуться до неё ещё раз. В какой-то момент возникло чувство нереальности происходящего. А чёрное небо всё бугрилось тучами, гремело, вспыхивало зигзагами молний. От очередного раската грома я очнулся. Увы, это не сон. Это моя уродливая реальность. Мое уродливое существование. Глубокой ночью, не знаю как, но я вернулся в отель. Дошел до номера, открыл дверь и сел на пол в углу комнаты. Тело трясло, перед глазами без конца повторялся один и тот же момент, как Мемо стоит на краю, а через секунду ее больше нет. Всё. Отныне нет цели, нет смысла, нет ничего, что держало меня на плаву. К утру я еле дополз до мини-бара, откуда взял бутылку виски, затем достал из сумки снотворное, которое уже несколько месяцев возил с собой на всякий случай. Высыпал в бутылку всё, что было. Но как только хотел сделать первый глоток, в дверь постучали. И стучали очень настойчиво, а потом послышался голос Волша. Тогда я все-таки открыл дверь. Увидев меня, Коннор даже рот раскрыл. дэван что это с тобой? Ты вчера был в килларни «Да, был. Извини, что так и не дождался». В этот момент Коннор заметил пустой пузырек от лекарства и мутное содержимое бутылки, которую я держал в руке. «Я уже давно заметил, что с тобой что-то происходит. Куда бы мы ни шли...» О чём бы ни говорили, ты всегда где угодно, но только не на земле. А сейчас, смотрю, ты решил окончательно её покинуть. Так, давай сюда своё зелье». Резким движением вырвал бутылку из рук, затем усадил меня в кресло, сам же устроился напротив. «Рассказывай, Мартинс-младший, что заставило здорового, молодого и успешного мужика свести счёты с жизнью?» Женщина, за которой я сюда и приехал. Развёл руки в стороны. Ах, вот оно в чём дело. Ну, почему-то я не удивлён. Видимо, от того, что все страдания у людей в основном из-за несчастной любви. Она бросила тебя? Изменила? Думал, что изменила, а оказалось, что изменил ей я. Что ж тогда мучиться? «Иди и проси прощения, как все нормальные мужики, которые сначала наделают глупостей, а потом ползают на коленях. Я в этом спец». Конор усмехнулся. «Не перед кем больше извиняться». Ее смыло волной во время вчерашнего шторма. «Как?» – нахмурился. «Она сама того захотела, а я не успел помешать». «И ты решил пойти за ней?» Олж очень сердито посмотрел на меня. Знаешь, в жизни всякое случается, и зачастую эти происшествия сбивают человека с ног, заставляют думать, что дальнейшего смысла в его жалком существовании нет. Но это самое большое заблуждение в мире людей. Если ты виноват, найди в себе силы признать вину, потом принять ее и жить дальше. Работай, живи, помогай другим и созидай. Тогда Господь простит тебя, а со временем и ты сам простишь себя. Я не могу жить без нее, конор Она была смыслом, стала им. Так пусть и остается смыслом, но теперь ты будешь жить не ради нее, а во имя ее. Просто нужно время. Только оно способно залечивать глубокие и, казалось бы, смертельные раны на сердце. Однако все изменится, и ты проснешься готовым к новой жизни. И что мне делать? Пойти со мной в кафе и позавтракать а потом поехать на ферму или в твой дом, который и станет началом новой жизни. Закрой боль и держи ее до тех пор, пока она не перестанет пожирать тебя изнутри. А когда восстановишь силы и будешь готов бороться с ней, тогда и выпустишь». Словам его не верилось. Местами я вообще не понял сказанного. «Как можно закрыть боль? Это невозможно. Как простить себя? Тоже невозможно». «И еще...» произнес на выдохе Уолш. С этого момента ты под моим чутким надзором. Мы вышли из отеля. А сегодня небо чистое, ни единого облака, только оранжевый диск солнца застыл высоко над головой. Уолш повел меня в ближайшее кафе, откуда отвез на ферму, а уже после к моему дому. Я смотрел на двухэтажный коттедж из камня и стекла. Здесь я хотел жить с ней. Нет, не спрятать, не принять боль, я не смогу. Никогда.